Ева. 1956. Глава 7 Саймон подошел к ней сзади и тронул за плечо. Она подпрыгнула. «Я один», — прошептал он. «Господи, Саймон!» — сказала она. Она стояла у дверей репетиционной студии, ожидая, когда ее вызовут на прослушивание. «Как ты себя чувствуешь?» — спросил он. Она пожала плечами. Бледная кожа выдавала нервное напряжение. «Знаешь, Ева, я перечитываю свои реплики. Ты не против?» «Да, прости, я тебя оставлю. Просто хотел сказать, что тебе не обязательно проходить через это, если ты не...» Ее отец открыл дверь. «Саймон, ты не против побыть снаружи? Мы хотим, чтобы это было строго между...» Саймон отмахнулся от объяснения отца и исчез в коридоре. Пол пригласил Еву войти. «Небольшие перемены в плане, дорогая. Я знаю, что ты подготовила и хочешь представить нам несколько сцен, и у тебя будет шанс сделать это через минуту. Но труппа решила, что будет неплохо, если ты сначала поиграешь, чтобы посмотреть, как ты справляешься с импровизацией и свободной работой». «Ничего сложного. Просто представь, что ты снова на школьном дворе, хорошо?» «Следуй инструкциям и будь собой!» Круг актеров агрессивная штука. Он вбирает напряжение, идущее от эго всех участников, и усиливает его. Если поставить в центре стул... Как это было в тот день, и потребовать, чтобы актеры по очереди на него садились, то и без того агрессивная штука станет просто дикой. Когда отец подвел Еву к месту в круге рядом с матерью, она почувствовала, как у нее покалывает затылок, свербит под мышками, а по вискам стекают капли пота. Началась игра, которая называлась Стул вопросов. Участники выходили по очереди, и когда пришло время Евы, она колебалась. Она чувствовала, что на нее смотрят, и ей казалось, что смотреть не хотят. Ее звали, но она, будто оглохнув, отказывалась идти к стулу. «Ева! Ева! Ева!» Наконец, может быть, через 10 секунд, мать положила руку ей на поясницу, как бы успокаивая, и слегка подтолкнула.